Так снова протекли долгие годы. Не вдали от нас, также на необитаемом острове поселилась другая колония. Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто чтобы снискивать себе пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила, которые мы всосали с молоком матери, До у наших соседей приходилось необходимостью жить трудом безотчётным, но постоянным. Их нивы и луга были разработаны, и возвышенной искусством земля старицую вознаграждала труд человека. Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой эксплуатации. Мы завели с нею торговые сношения, но руководствуясь словом польза, мы не считали за нужное щадить наших соседей. Мы задерживали разными хитростями провоз к ним необходимых вещей и потом продавали им свои в три дорога. Многие из нас Ограđясь всеми законными формами, предприняли против соседей весьма удачные банкротства, от которых у них упали фабрики, что послужило в пользу нашим. Мы ссорили наших соседей с другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, разумеется, возвращались нам сторицей. Мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусных оборотов были постоянно в выигрыше. Наши агенты жили у соседей без выходна и всеми средствами, лестью и коварством, деньгами, угрозами постоянно распространяли нашу монополию. Все наши богатели, колония процветала. Когда соседи в полне разорились благодаря нашей мудрой, основательной политике, правители наши, собравши выбранных людей, предложили им на разрешение вопрос: Не будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших соседей? Все отвечали утвердительно. За сим следовали другие вопросы: как приобрести эту землю? Деньгами или силой? На этот вопрос отвечали, что сначала надо бы на испытать деньгами, а если это средство не удастся, дол употребить силу. Некоторые из членов совета, хотя и соглашались, что народное население нашей колонии требовало новой земли, но что может быть было бы согласно более справедливости, занять какой-нибудь другой необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны за вредных мечтателей, за идиолков. Им доказано было посредством математической выкладки, во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная в сравнении с землёю, до которой ещё не прикасалась рука человека. Решено было отправить к нашим соседям предложение об уступке нам земли их за известную сумму. Соседи не согласились. Тогда, приведя в торговый баланс издержки на войну, с выгодами, которые можно было извлечь из земли наших соседей, мы напали на них вооружённой рукою, уничтожили всё, что противопоставляло нам какое-либо сопротивление, остальных принудили откочевать в дальние страны, а сами вступили во владение островом. Так по мере надобности поступали мы и в других случаях. Несчастные обитатели окружных земель, казалось, разрабатывали их для того только, чтобы сделаться нашими жертвами. Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших соседей все средства дозволенными, и политические хитрости, и обманы, подкупы. Мы по-прежнему ссорили соседей между собою, чтобы уменьшить их силы. поддерживали слабых, чтобы противопоставить их сильным, нападали на сильных, чтобы восстановить против них слабых. Мало помалу все окружные колонии одна за другой подпали под нашу власть и винтами сделалось государством грозным и сильным. Мы величали себя похвалами за наши великие подвиги и нашим детям поставляли в пример тех достославных мужей, которые оружием, а тем паче обманом, обогатили нашу колонию. Колония процветала. Снова протекли долгие годы. Вскоре за покоренными соседями мы встретили других, которых покорение было не столь удобно. Тогда возникли у нас споры. Пограничные города нашего государства, получавшие важные выгоды от торговли с иноземцами, находили полезным быть с ними в мире. Напротив, жители внутренних городов, стеснённые в малом пространстве, жаждали расширения пределов государства и находили весьма полезным затеять ссору с соседями, хоть для того, чтобы избавиться от излишка своего народонаселения. Голоса разделились. Обе стороны говорили об одном и том же, об общей пользе, не замечая того, что каждая сторона под этим словом понимала лишь свою собственную. Были ещё другие, которые, желая предупредить эту расприю, заводили речь о самоотвержении, о взаимных уступках, о необходимости пожертвовать что-либо в настоящем для блага будущих поколений. этих людей обе стороны засыпали неопровержимыми математическими выкладками этих людей обе стороны назвали вредными мечтателями идиологами и государство распалось на две части одна из них объявила войну иноземцам другая заключила с ними торговый трактат это раздробление государства сильно подействовало на его благоденствие нужда оказалась во всех классах должно было отказать себе в некоторых удобствах жизни, обратившихся в привычку это показалось нестерпимым соревнование произвело новую промышленную деятельность, новые изыскания средств для приобретения прежнего достатка несмотря на все усилия Бентомиты не могли возвратить в свои дома прежней роскоши, и на то были многие причины. При так называемом благородном соревновании, при усиленной деятельности всех и каждого между отдельными городами часто происходило то же, что между двумя частями государства. Противоположные выгоды встречались. Один не хотел уступать другому. Для одного города нужен был канал, для другого железная дорога. Для одного в одном направлении, для другого в другом. Между тем, банковские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они, необходимо по естественному ходу вещей, должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов. И торговцы, следуя нашему высокому началу, польза принялись спокойно наживаться банкротствами, благоразумно задерживать предметы, на которые и было требование, чтоб потом продавать их дорогою ценой. Сосновательностью заниматься биржевой игрой под видом неограниченной так называемой священной свободы торговли, учреждать монополию. Одни разбогатели, другие разорились. Между тем никто не хотел пожертвовать частью своих выгод для общих, когда эти последние не доставляли ему непосредственной пользы. И каналы засорялись, дороги не оканчивались по недостатку общего содействия, фабрики, заводы упадали, библиотеки были распроданы, театры закрылись. Нужда увеличивалась, И поражала равно всех богатых и бедных. Она раздражала сердца, от упрёков доходили до распрей, обнажались мечи, кровь лилась, восставала страна на страну, одно поселение на другое. Земля оставалась незасеянною, богатые жатвы истреблялись врагом, отец семейства, ремесленник, купец отрывались от своих мирных занятий. с тем вместе общие страдания увеличивают